Глава третья. Братья. Джон Филч был в бешенстве. Впрочем, этим своим бешенством он скорее скрывал испуг и растерянность. Еще бы, как тут не паниковать? Майкл, его младший брат, отправился-таки на ту станцию, где они были пару недель назад. Все же полетел туда. А ему Джону наврал, что вместе с Давидом, этим тупым увольнем, отправились искать ресурсы. И ведь самое отвратительное, Джон все эти дни, что прошли со времени отлета Майкла, ни о чем даже не догадывался, пока тот самый Давид не связался с ним и не поинтересовался. Чего там надо было толстому жадному ублюдку? Джону стало плевать, как только он понял, что Майкл наврал ему и полетел вовсе не туда, куда говорил. Более того, полетел сам. А ведь Джон говорил ему. Говорил, чтобы не совался туда. Станция была прямо-таки набита зараженными. Конечно, Джон и сам был не прочь поймать одну из этих тварей. Нет, не всю целиком, а хотя бы личинку в конечности. Ее можно было бы поместить в какой-то контейнер, подкармливать или вовсе ничего не делать. Черт с ней, пусть сидит там или впадет в анабиоз, как эти твари умеют, когда не находят жратвы. Пусть даже сдохнет. Главное, Джон сможет притащить ее на землю. Притащить и продать. Наверняка этой тварью заинтересуются. Впрочем, хрен с ними и с деньгами. Если он не продаст ее, то уж прославится точно. Вот только лезть ради славы или денег к дьяволу в пасть совершенно не хотелось. Не стоит оно того. Лучше бы дождаться Нору и Криса. Эти полудурки лазают где угодно. Так что их так как раз и можно заслать. А подохнут. Так им и надо. Невелика потеря. Да вот только полезли в ту треклятую станцию не они, а Майкл. Что у него вообще в голове было? Какого черта он это сделал? Они ведь все обсудили, решили, что будут ждать удобного случая. Так зачем же он? С другой стороны, чего еще ожидать от Майкла? Джон с самого детства опекал его, помогал не раз и не два защищал от хулиганья. Но Майкл с завидной регулярностью находил новые проблемы, влепал в новые сложности, из которых его приходилось вытаскивать. И вот снова. Сколько дней он уже находится там, на той станции? Пять, как минимум. Жив ли он? Джон отказывался верить, что Майкл погиб. Нет уж, он жив. Он точно жив. Однако лететь туда одному Джону совершенно не хотелось. Джон банально боялся. Но как заставить других лететь с ним? Ведь если рассказать правду, никто не захочет соваться на набитую монстрами станцию. Да и вряд ли кто, как Джон, поверит, что Майкл все это время как-то выживал. План созрел довольно-таки быстро. Джон связался с Техасом и коротко рассказал о своей проблеме, при этом соврал, что Майкл вышел на связь, сообщил, что с ним все в порядке, и он заперт на станции. Джон искренне надеялся, что Техас тут же отправит к нему, Джону, Нору и Криса. Втроем они однозначно бы справились. Но, как назло, оба эти идиота куда-то улетели. Впрочем, Техас нашел выход. Недавно в группе присоединился новичок. По мнению Джона, ничего из себя не представляющий и ничего не умеющий идиот с амнезией. Очередной расходный материал, вроде Криса или Норы, годный только для того, чтобы лазать по заброшенным модулям и стать, в конце концов, кормом для монстров, ну или мишенью для техников. Впрочем, другого от него сейчас и не требовалось. Пускай это мясо отулечет монстров на себя, а уж Джон найдет и спасет брата. Пока Джон дожидался новичка, чтобы вместе с ним отправиться на спасательную миссию, произошло нечто, что прямо-таки выбило старшего Фил через колеи. На связь вышел Майкл. С одной стороны, Джон почувствовал облегчение, а с другой переживания и боязнь за брата лишь усилились. Итак. Майкл умудрился запереться в одном из отсеков и был в условной безопасности. Вот только покинуть станцию он не мог. Его корабль, замерзший неподалеку, получил по корпусу внушительных размеров астероидом и сместился в сторону. Причем, насколько далеко, Майкл был не в курсе, так как выйти из отсека и узнать это не мог. Вот здесь и была сложность. Твари поджидали его, толклись прямо за дверью. Но даже и это было не самым страшным. Майкл сказал, что он ранен. И именно от этой мысли у Джона побежал холодок по спине. «Майкл! Ты заражен? Ты заражен, Майкл?» — орал он в микрофон. «Я не знаю, брат», — мрачно ответил Майк. «Я не чувствую никаких изменений. Не чувствую, что умираю. Но...» Что там за но, Джон уже не узнал. Связь пропала. Как там все произошло, каким образом Джон таки долез до отсека, где закрылся брат, это отдельная история. Главное, он таки прорвался, вытащил Майка. А вот дальше случилось непредвиденное. Когда они были уже практически на выходе, их настигла тварь. Джон действовал в этой ситуации скорее не умом, а отдался всецело на волю инстинктов. И они не подвели. И он, и Майкл выбрались из этого ада. Правда, пришлось бросить этого новичка, Честера. На секунду Джон испытал угрызение совести, ведь фактически из-за него и брата погибнет человек. Однако муки совести не продлились долго. Филчи по давней семейной традиции относились ко всем окружающим, за исключением членов семьи как к быдлу, скоту. Братьям было совершенно плевать на желания и жизни других людей. Им не было дела, будет ли плохо другим от их поступков. Братья просто шли по головам и никогда не смотрели по сторонам, как и в этот раз. За что и поплатились. Джон и не думал возвращаться за новичком. Более того, он был всецело уверен, что Честер погиб. Джон даже успел придумать плаксивую историю, как новичок спас их ценой своей жизни. Прямо герой. Техасу и остальным идиотам наверняка понравится. Вот только этим его планам не суждено было воплотиться в жизнь. Когда корабль «Филчий» прошел полпути, был принят сигнал о помощи. И исходил он как раз от той самой станции. Черт возьми. Что же это получается? Новичок смог таки и выжить? Впрочем, черт с ним. Станция слишком далеко, его сигнал вряд ли сможет засечь кто-то еще. Он ошибался. Однако на тот момент Джону было плевать. Даже если сигнал засекут, даже если туда кто-то отправится, сделать это некому, ведь все были заняты. То не факт, что новичок выживет. Сам же Джон выходить на связь и рассказывать ту самую плаксивую историю не спешил. Братья добрались-таки домой, до своей станции. Джон вытащил находящегося без сознания брата и чуть ли не бегом отнес его в жилой модуль. Там он уже освободил Майка от скафандра и осмотрел рану. Слава богу, ничего серьезного. Сильный ушиб, рассечение кожи на лбу и, хоть крови было необычайно много, Рана не показалась опасной. Несмотря на это, Майк был без сознания. И более того, горел словно в лихорадке. Такого быть не должно. Джон отгонял от себя мысль о заражении, гнал ее прочь, но полностью избавиться от нее так и не смог. «Нужно что-то делать. Нужно как-то помочь брату. Но как?» На несколько минут он отвлекся, так как Техас прямо-таки атаковал их терминал связи частыми вызовами. Джон смекнул, что это не просто так. Похоже, его опасения подтвердились. Новичка-таки смогли вытащить из станции. Заражен он или нет, неважно. Судя по всему, новичок успел рассказать спасателям о том, что произошло, и это было крайне хреново. «Вот ведь ублюдок! Даже подохнуть по-человечески не смог!» разозлившийся из-за случившегося, Джон еще долго не мог прийти в себя. А когда успокоился, вновь вернулся к своим переживаниям касательно брата. За прошедшее время тот вроде как пришел в себя, вел себя нормально, но все же были небольшие мелкие странности. Майка раздражал яркий свет, он требовал снизить температуру в отсеках станции, так как было чрезмерно жарко. Все это было странно, совершенно на него не похоже. И Джон решил, что нужно обязательно проверить Майка. В конце концов, если он заражен, не может ведь быть так, что ничем нельзя ему помочь. В конце концов, заражение — это всего лишь паразит в теле а паразита можно удалить. Но где и как? На станции Филчи не было нужного оборудования, не было даже медикаментов. Да еще и эти непрекращающиеся вызовы. Джон принял решение. Нужно бежать отсюда. Наверняка очень скоро прибудут другие и вряд ли с хорошими намерениями. Филч вспомнил, что новичок там на станции... Заметил состояние Майкла и предположил, что тот может быть заражен. Рассказал ли он об этом остальным? Наверняка. Нужно бежать. Но куда? Джон судорожно обдумывал о сложившуюся ситуацию и искал выход из нее. Куда лететь? Где можно найти все необходимое, чтобы помочь Майку? Первая мысль — отправиться к толстику Давиду. Давида можно напугать, и он никому ничего не скажет. Но на его станции нет медотсека. — А у кого он есть? — У шахтеров. — А нет. Пока Филчи туда доберутся, шахтеров успеют предупредить, и те вряд ли подпустят к себе корабль, на борту которого может быть зараженный. — Так куда тогда? — Где есть медотсек? — на станции Криса. Джон никогда там не был, но точно знал. Крис долго искал этот модуль, и, наконец, ему улыбнулась удача. Все тогда еще подкалывали его, мол, зачем он нужен? Ровно до тех пор, пока Нора не получила массу ожогов. Одни из первых моделей огнеметов, собранных Давидом, были крайне ненадежны. Да чего там, опасны. Крис забрал ее на свою станцию, провел операцию, И... Нора. Нора знает, где находится станция Криса, и именно туда Филчем и нужно. Джон сжал кулаки. Где находится станция Норы, он знал отлично. Осталось дело за малым. Нужно лететь туда, устроить засаду и дождаться, когда Нора заявится домой. А после этого он обязательно узнает, где находится база Криса. И если Нора не захочет добровольно говорить координаты, он их из нее выбьет. «Собирайся», — бросил он брату. «Куда?» — не понял тот. «Нужно лететь». Говорить прямым текстом брату о своих подозрениях в том, что он заражен, Джон не стал. Он вполне себе представлял, чем такой разговор закончится. Свойственное всем филчьему прямство приведет к тому что Майк упрется, начнет протестовать и из принципа никуда не полетит. Слава богу, Майк ничего не понял, либо просто ему было лень спорить. С момента их возвращения он был крайне ленив и большую часть времени проводил на своей койке в одиночестве. Координаты станции Норре Филч Старший нашел минут за десять. Они остались в памяти корабля. Джон не стал затягивать и тут же отправился туда. Как и ожидалось, на станции никого не было. Где сейчас Нора, одному богу известно. Впрочем, чего там думать, наверняка мотается по космосу вместе с Крисом. Джон с горем пополам взломал входной шлюз. То ли у него было не так уж много опыта, то ли и ИИ сопротивлялся чуть больше обычного, но главное — Путь на станцию был открыт. Джон подвел корабль к станции, пристыковал его и затем помог брату перебраться. Тому что-то совсем поплохело. Он мало двигался, выглядел бледным, разговаривать отказывался. Джон поместил его в жилом отсеке, которых на станции нашлось целых два. Оба на два человека. — Ты как? — спросил Джон, помогая брату лечь на койку. — Хреново. Коротко ответил тот. «Тебе бы было неплохо поесть», — заметил Джон. «Оставь меня в покое. Я ничего не хочу», — прорычал Майкл и тут же развернулся лицом к стене. Джон развернулся и пошел прочь из отсека. Предстояло решить еще несколько вопросов. «Выключи свет. Глаза болят», — донесся до него голос брата, когда Джон уже был почти на пороге. Джон прикоснулся к сенсорной панели, отключив освещение, оставил гореть лишь аварийные лампы. «Выключи все!» — истерично заорал Майкл. «Хорошо, хорошо». Джон отключил все освещение в модуле и выскочил наружу. «Хреново. С братом явно что-то происходило. Что-то очень нехорошее. Но помочь ему было пока никак нельзя». Честно говоря, Джон уже давно пришел к мыслью, что Майкл таки заражен. Однако отказывался верить, что ему ничем помочь нельзя. Более того, его упрямство, нежелание принять реальность, возвело им же придуманную цель на такой уровень, словно бы медотек был абсолютной панацеей. Джон совершенно не хотел принимать тот факт, что даже если прямо сейчас они бы смогли оказаться в медицинском модуле, Помочь брату он не сможет. Он отгонял от себя эту очевидную мысль, отказывался от нее, несмотря даже на то, что прекрасно знал, что именно происходит с зараженными. Знал, как протекает болезнь, и видел точно такие же симптомы у других людей, какие были сейчас и у его брата. «Так, нужно заняться делом». Для начала следует отогнать корабль подальше от станции, когда Нора вернется, она однозначно увидит чужой звездолет возле собственной станции. И даже такая тупица, как она, легко поймет, что на ее станции появились незваные гости. Корабль был отправлен на 400 километров от станции, ровно настолько, чтобы его нельзя было обнаружить, если целенаправленно не искать, и ровно настолько, чтобы его можно было вызвать в случае проблем. «Каких?» — Джон пока и сам ответить не мог. Затем Джон проверил и зачистил логи станции. Нора вполне могла запросить их на подлете. А там как раз-таки отражено, что к ее станции был пристыкован корабль, даже его номер был. А по нему легко понять, кто является владельцем звездолета. Так, и это дело было сделано. Джон устало потер глаза. Переживания и приключения последних дней длительное время без сна сказались на его состоянии. Чувствовал он себя, как разбитая корыто Он поднялся из-за терминала, на котором только что почистил логи и побрел к холодильнику. «Может, у Норы есть чего-нибудь?» «Опа! А это самый настоящий джекпот!» На верхней полке холодильнике обнаружилась полная бутылка виски, даже не распакованная. Вот это сокровище! Джон тут же открыл ее и сделал добрый глоток прямо из горла. Затем еще один и еще. Он сам того не заметил, как задремал. В себя он пришел только через несколько часов, обнаружил что так и спал прямо в кресле он попытался подняться и тут же под ногами что то зазвенело джон опустил голову и попытался сфокусировать зрение это что еще такое оказалось под ногами была бутылка виски причем пустая лишь на дне еще оставалось пойла но его едва бы хватило на пару рюмок Джон уже было, собирался добить бутылку, но вдруг вспомнил, что брат раньше очень любил именно эту марку виски. Джону стало неудобно, что он вот так в одну харю выдал целую бутылку, даже не предложил разделить ее брату. Он схватил бутылку и направился в жилой модуль, где оставил Майка. Хотя желание угостить брата было скорее поводом, Джон очень переживал за брата и банально хотел проверить, как он. Дверь отошла в сторону, и Джон замер на пороге, углядываясь в стоящую внутри жилого отсека темноту. «Майк! Эй, Майк! Я нашел виски! Будешь?» Джон замер в растерянности. Как бы он ни был пьян, но соваться в темный модуль совершенно не хотелось. Но по-другому включить свет и не получится. Для этого нужно зайти в модуль, сделать пару шагов в сторону и там включить освещение с помощью сенсорной панели. Или же сделать это можно было из ОЦМ-модуля. Однако возвращаться назад Джону было банально лень. Дурак. Зачем он только начал орать? Проще было тихонько проскользнуть и включить свет. Все-таки, как бы Джон не упрямился, а понимал, брат совсем плох, и вполне возможно, что... Заметив движение справа, решил, что это Майк идет за своей долей пойла, Джон облегченно вздохнул, но все же отступил назад в коридор и протянул бутылку в его сторону, произнес. «Было немного, я чуть-чуть приложился, но и тебе осталось». Брат не ответил, но темная фигура качнулась и двинулась вперед. И теперь Джон смог разглядеть Майкла, вышедшего на свет от коридорных ламп, и от увиденного он замер столбом. Испуг или, скорее, ужас охватил его тело, заставил оцепенеть. «Это был Майк, но выглядел он так, словно бы...» словно бы реального человека вытянули из тела. Глаза были пусты и глядели на Джона холодно, словно бы насквозь. Рот, заляпанный, запекшийся кровью, постоянно двигался, из глотки Майкла доносилось то ли ворчание, то ли скулеж. Он что-то шептал, приговаривал. Быстро, как будто скороговоркой. Джон не понял ни единого слова. Майк вновь что-то пробормотал его, глаза на секунду стали живыми, они уставились на Джона так, будто тот был вкуснейшим бифштексом, и то, что до недавнего времени было Филче-младшим, бросилось на замершего брата. Джон наконец-то вышел из зацепенения, принялся отбиваться, отдирать от себя руки, вцепившиеся словно клещи. Однако все было тщетно. Существо, в которое превратился Майк, отпускать свою жертву не желало. Уже не просто паникуя, а находясь на грани истерики, Джон начал бить противника в лицо, грудь. Он брыкался, пытался извернуться, и в конце концов ему это удалось. Крутнувшись, он все-таки вырвался из захвата. Джон тут же отпрыгнул назад и хлопнул рукой по панели, закрыв дверь прямо перед носом твари. Вернее почти закрыв. Майк успел сунуть руку в проем, и дверь замерла, не дойдя до конца всего ничего. Сработала автоматика, и дверь сейчас откроется, освободив путь тому кошмарному монстру, что за ней стоял. Джон не помнил, как у мгновение ока смог откинуть защитную крышку и вдавить клавишу принудительного закрытия. Дверь послушно начала закрываться, вдавливая руку монстра в паз. Секундой брызнула кровь, заляпав всё лицо Джона. Но дверь все же закрылась в буквальном смысле, отрезав руку Майкла. Джон этого уже не видел, он пытался убрать кровь, проморгаться. Когда ему это наконец удалось, ужасная боль пронзила левую ногу. Он заорал от неожиданности и испуга. На ноге сидела отсеченная рука. Из нее торчали тонкие паучьи лапки, которые и впивались в тело Джона. А сама отсеченная конечность медленно ползла вверх. Прежде чем Джон успел что-то предпринять, нечто впилось ему в бок, прокусив рабочий камбис. Он заорал не своим голосом и попытался оторвать тварь от себя. Он оттягивал, дергал, бил отсеченную конечность, но боль лишь нарастала освободиться от этой мертвой хватки ему не удавалось. Будучи вне себя от ужаса и боли, видимо, вложив все оставшиеся силы в эту попытку, Джон смог оторвать от себя монстра, бросил его на пол и тут же ударил сверху ногой. Первый удар оказался необычайно сильным, но Джон не останавливался. Он топтал монстра и бил его, прямо-таки пытался втоптать его в металлический пол. И, кажется, ему это удалось. Тварь уже не двигалась, не дергалась. Лишь ее паучьи лапки подергивали, словно бы в предсмертных судорогах. Он силой пнул останки, заставил их отлететь метров на пять вперед по коридору. Однако не рассчитал силы, потерял равновесие и рухнул сам, ударившись головой. Темнота навалилась на него. Когда Джон пришел в себя, он был крайне удивлен он точно помнил как болело место укуса но сейчас сейчас не было боли скорее легкий зуд он снял комбес и оглядел травмированное место след от укуса был причем глубокий страшный однако он не болел за тот же он осознал насколько яркий свет сейчас в коридоре насколько он режет глаза А еще Джон вдруг понял, что ему нужно убираться отсюда. Нужна помощь, лечение. Ему нужен хоть кто-то, кто сможет обработать рану. Кто? Давид. Ответ пришел легко и просто. Вот только как попасть к Давиду? Джон бегом бросился в ОЦМ навис над терминалом связи. «Давид, ты слышишь, Давид?» «Джон, о, черт! Тебя ведь все с ног сбились искать! Что с вами там случилось?» «Давид, наш новичок техник! Он убил Майка, а я еле сбежал!» «Техник?» — недоверчиво переспросил Давид. «Ты уверен? Нора говорит, что...» «Она с ним заодно!» — крикнул Джон. «Они вместе, Давид! Я сейчас прилечу к тебе и все расскажу! Никому не говори!» ты слышишь я да но как замямлил давид во вполне привычной и свойственной ему манере я сейчас буду давид никому ничего не говори я докажу тебе что прав джон отщелкнул защитный короб и удавил клавишу экстренного вызова корабля его собственный звездолет должен был принять сигнал и вернуться к станции спустя пять минут Джон, облаченный в скав, уже стоял в шлюзе.